Из честолюбивого желания триумфа принес позорную смерть себе, а отечеству — бесславие. Слово попросил Гаруспик Таруций. В его обязанности входило определять по внутренностям животных, благоволят ли римлянам боги. Но никогда еще Гаруспик не был в числе ораторов. «Род человеческий», — начал Гаруспик в напряженной тишине, — «переживает восемь поколений».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 и отодвинули их в глубь форума. Почему торкви не осушили именно это болото? Почему именно здесь произошли события, ставшие достоянием вечности? Сула любил задавать себе такие загадки. Может быть, потому, что они вели его мысль проторенным путем? Судьба! С недавних пор судьба перестала быть для него безликой силой, наподобие тех нумена, к кому обращаются римляне в молитвах, кем бы ты ни был, мужчиной или женщиной. Сула увидел ее иступленный лик. Львы несли ее колесницу. Колеса с серпами на оси кромса летела. «Вот мы и встретились!» — услышал Сула насмешливый возглас. Оглянувшись, он оказался лицом к лицу с Сульпицием. «Прочь с дороги, или я размажу твою пустую голову!» — крикнул Сула. «Попробуй!» — ответил Сульпиций насмешливо. И только тут консул заметил, что в отдалении стоят двое с палками. Это была свита Сульпицы, его лекторы. Приняв молниеносное решение, Сула кинулся бежать. В юности сверстники называли его быстроногим, и он радовался этой кличке так же, как теперь прозвищу «Счастливый». Но счастье изменяло. Со стороны базилики показалось еще несколько человек с палками. Сула заметался. Тени, отбрасываемые колоннами храмов, напоминали прутья огромной клетки. Нет выхода, он в ловушке, травля. Сула любил наблюдать за ней со скамей для зрителей. Но каково оказаться на арене самому? «Спасайте консула!» Это был не крик, а шепот. Язык прирос к гортани. Остался свободным проулок между базиликой и храмом Диаскуров. Сула догадывался, что это тупик. Но страх перед людьми с палками был так силен, что беглец, не задумываясь, кинулся туда. Проулок закончился домом. сулар рванул дверь и оказался в атриуме Светильники на мраморных подставках горели ярким пламенем. Сула остановился ослепленный. Когда к нему вернулось зрение, он увидел лоб, перерезанный морщинами, и под ним глубоко спрятаны бесстрастные глаза старца. В них не было ни злобы, ни презрения. За дверью слышались крики. Сула узнал голос Сульпиция. Какая-то тень скользнула по лицу Марии. Мгновение решило его судьбу я не бог сказал мари скрипучим голосом это был точно рассчитанный удар бог выдал суле своего гостя но сула кажется даже не осознал что речь идет о нем о предательстве с которого началась его карьера мари показал на дверь в перестиль калитка в углу Сула бежал, натыкаясь на деревья. Ветви хлестали его по лицу. Это был сад, примыкавший к дому Мария. За садом тянулся пустырь, носивший название «Муциевые луга». Суле казалось, что и это имеет свое значение. Тот, кто разыграл эту жестокую шутку, этот площадной мим рассчитывал, что Сула вспомнит, как вел себя Муца из Цивола в подобной ситуации. Сула скрижетал зубами. «Позор!» — кричал он, не думая, что его могут услышать. Всплыли глаза Мария. Они преследовали Сулу всю жизнь, не давая ему покоя. Через несколько лет, вернувшись в Рим после победы над Митридатом, он приказал вырыть труп своего врага и бросить его в Тибр. Но и после этого он не мог избавиться от глаз. Они были непостижимы, как поступок Мария, на который сам Сула был не способен.